К концу стола Павлу подали письмо. Это была записка от фиактисты Савишны, следующего содержания и уже известной ее орфографии. Милостивейший государь Павел Васильич, сейчас я была у вашей маменьки и вас составить не могла. Вы верно находитесь у своей дорогие невесты и потому. Решаюсь писать к вам. У одной знакомой моей аграфены Матвеевны Салибуевой продаются по самой дешевой цене разные тамские украшения, браслет, формуар и два кольца. И не угодно ли вам по вашим всем обстоятельствам их купит для вашей Юли Владимировны? Я могу их привести, когда ежели назначите» ожидании приятного вашего гли меня от вас ответа остаюсь покорная к услугам фиктиста пономарева вышит из-за стола павел написал феоктисти савишний ответ в котором благодарил ее за беспокойство и просил привести к нему вещи на другой день а потом тотчас же вместе с владимиром андреичем отправился делать покупки Более достопримечательного в этот день ничего не случилось. Павел проездил с Владимиром Андреевичем до девяти часов. И, возвратившись, услышал, что у Юлии сильно болит голова, а потому она теперь лежит в постели. Мария Ивановна вязала шерстяную косынку, а Наденька читала какой-то французский роман. Владимир Андреевич, услышав о болезни дочери, Пришел в комнату к барышням и, через несколько минут вернувшись, предложил Павлу, неугодно ли ему повидать невесту. Павел без сомнения согласился и с трепещущим сердцем пошел за Владимиром Андреевичем по темному коридору, ведущему в комнату к барышням. «Странное, обаятельное впечатление производит на нас в пору молодости» комната всякой молоденькой девушки и особенно комната той, в которую мы влюблены. Доказательством тому может служить значительное число стихотворений, написанных собственно по этому предмету. Один модный когда-то поэт сказал, что воздух в комнате девушки напоен девственным дыханием. Когда Павел вошел в комнату, то почувствовал, кроме девственного дыхания, сильный запах лодеколоном, которым Юлия примачивала голову. «Боже мой! Нет, я откажусь! Слабому перу моему не выразить того, что чувствовал Павел!» Юлия лежала на постели в широкой блузе, приникнув повязанную головою к батист-декосовой подушке. Напротив самой постели стояло зеркало с комодом, на комоде стояли футляри, часы, две склянки с духами, маленький портфель для писем, колокольчик, гипсовый амур, грозящий пальчиком и много еще различных кабинетных вещей. У окна стояли вольтеровские кресла и небольшой столик, оклеенный вырезанным деревом. А у противоположной стены – Помещалась кровать Наденьки, покрытая шелковым одеялом и тоже с батист декосовыми подушками. Чудно хорошо показалось все это Павлу. «Ну вот тебе и Павел Васильевич», — сказал Владимир Андреевич, войдя в комнату дочери. «Посидимте-ка здесь. Садитесь на Вольтерова-то кресло, а я усядусь на кровать. Вы больны?» Проговорил Павел едва слышным голосом. Да, у меня очень голова болит. У Бешметьева было такое печальное лицо, что это даже заметил Владимир Андреевич. Посмотри, Джули, он чуть не плачет. Ничего, молодой человек, не теряйте присутствие духа. К свадьбе выздоровеет. Садитесь, что же вы не садитесь? Павел сел и молча продолжал глядеть на невесту. «Вы долго не приезжали», – проговорила Юлия, заметив, что папенька кидает на нее значительные взгляды. «Мы были во многих местах», – отвечал Павел.